Глава одиннадцатая. Тайна. Вестейн. Ночь выдалась морозной и ясной. Звёзды усыпали небо. Вестейн медленно коснулся магического замка и отворил ворота. Суэйт тоже стоял у выхода из загона, помахивая хвостом. Пюс подставил хозяину морду, и тот начал поглаживать белую шерсть. После тренировки внутри царила пустота. Уэстейн надеялся выбить из головы лишние мысли и дать выход злости, но получилось только второе. Он поднял руку и почесал своего друга за ухом. И после этого нехотя произнес, «Ладно, будь по-твоему, разрешаю тебе приглядывать за ней». Радость пса была такой яркой, что Уэстейн поморщился. Всего несколько ночей назад случилось невероятное. Суэйд первый раз в жизни удрал из загона без спроса. Крылатых псов внутри держала не сила или магия, а связь со своим хозяином. Байлангу захотелось проведать Анну. Вовремя. так как раз скатилась в магическое истощение. И вместо того, чтобы лежать в комнате, отправилась в сугроб. Уму непостижимо. Эта девушка везде находит неприятности. Но в своей беспомощности она была так очаровательна. Теперь еще и волосы. Для стражей это был плевок в лицо. Не только его ученицы но и всему отряду. И ему лично. Во всяком случае, Вестейн старательно убеждал себя в том, что дело именно в этом, а не в том, что магическая синь досталась именно Анне. Но терять голову нельзя. Крон, Багрейн и герцог Найгерт только этого и ждут. Суэйт толкнул хозяина носом в плечо, пытаясь утешить. И снова предложил самый верный способ отомстить их врагам. Растерзание. Вестейн вздохнул и предупредил. «Старайся, чтобы она тебя не увидела». Байланг согласно тявкнул и распахнул крылья. Провожая взглядом друга, Вестейн пытался отогнать воспоминания. При мысли об Анне Скау снова начала нестерпимо жечь под повязкой. Сквозь зубы он процедил. Это всего лишь легенда и досадная случайность. Никто об этом не узнает, и всё будет хорошо. Но в этот момент магия внутри собралась в тугой комок, и по телу пробежала неприятная дрожь. Уэст-Эйн недоверчиво оглянулся на гору. «Кто-то проник туда? Неужели всё-таки Чейн?» «Анна». Стена отошла в сторону ровно настолько, чтобы в щель сбоку мог пройти один человек. Несколько мгновений я недоверчиво смотрела в тёмный проём. Меч, который пытался меня остановить, сам открыл проход? Серьёзно? Мистевир на этом не остановился. Клинок неспешно поплыл к входу. Когда я не сдвинулась с места, он укоризненно задребезжал, как будто спрашивал, «Ты там скоро?» И я сдалась, перестала искать в действиях подвох и поспешила к проему, чтобы удовлетворить свое любопытство. Стоило мне переступить порог нового помещения, как по углам вспыхнули лампы. Сначала я увидела еще одну ванную, а затем на противоположной стене был широкий проход, завешанный лентами ткани, проход в тот самый двор. Я тут же забыла про всё остальное и подошла к нему. Но стоило мне протянуть руку к занавескам, как мистевир возник передо мной. Гладкая рукоять оттолкнула мою руку. «Ты же сам открыл мне дорогу!» — возмутилась я. Но меч укоризненно задребезжал и не сдвинулся с места. «То есть сюда мне можно, а туда нет?» — догадалась я. Волна согласия была такой отчётливой, что я кивнула. «Хорошо, но посмотреть-то можно!» Клинок не возражал, и я заглянула в щель между лентами. Сначала не поверила своим глазам. Даже ущипнула себя на всякий случай, потому что во дворе не было снега. Вместо него сразу за стеной начиналась короткая трава. Каменная дорожка вела к небольшому пруду, от которого поднимался пар. И в этой воде жила магия. Магический горячий источник. Я чувствовала внутри непонятный зуд. Взгляд то и дело возвращался к воде. От созерцания источника меня оторвал тяжёлый вздох за спиной. Я подпрыгнула на месте и обернулась. Ледяной стоял в проходе, небрежно облокотившись на стену, и обречённо смотрел на меня. «Упс, я снова попалась!» «Как ты вошла сюда?» — спросил куратор. «Через проход?» — осторожно сказала я. «И как ты его нашла?» а самое главное, с чего ты решила, будто он здесь есть». Поколебавшись, я призналась. «Когда смывала синь, почувствовала это». Я указала на источник. «И как же ты сюда попала?» — продолжал допрос ледяной. Тут следовало быть осторожнее, но следы были на лицо и мне не осталось ничего, кроме как сообщить, потупившись. «Сварила желе распознавания, а дальше мне помог мести куратор бесстрастно произнес. «Жили распознавания, проходят на пятом курсе». Я неопределённо пожала плечами в ответ. «Ну да, на пятом. Что ж теперь, не варить его из-за этого?» Ледяной приблизился ко мне. Я настороженно наблюдала за куратором. Ждала, что меня сейчас вытолкают в за шеи и назначат очередное наказание. Даже пальцы заболели при мысли о новых бдениях в библиотеке. Но вместо этого он откинул полок и внимательно оглядел двор. Я посмотрела наверх и поняла, почему меч не позволил мне взлететь над забором. Это было совершенно бесполезно. Двор накрывал магический купол, который в быту называли зеркалом. Снизу он был прозрачным, а сверху отражал небо, так что заглянуть можно было только изнутри. И я это сделала. Осталось понять, что мне за это будет. «Чейн искал это?» — прямо спросила я, когда ледяной опустил полог «Ищет вход сюда» поправил меня он. О существовании источника ему известно. Вопросы роились в моей голове, но я задала самый важный. «А почему вы прячете его?» «Неважно», — отмахнулся куратор. Точнее, взмахнул рукой и поймал мой меч. Клинок жалобно задребезжал в его руке, а куратор угрожающе произнес. «Подожди меня за дверью, Анна. Мне надо поговорить с одной упрямой железкой». «Вы с оружием разговариваете, не только с собаками?» — невинно спросила я. Но в ответ Ледяной одарил меня таким взглядом, что я поспешила покинуть ванную, а после этого приложила ухо к двери. Куратор ругался довольно громко. «В смысле у неё сродство? Я знаю про сродство магии, но это не повод пускать её сюда, ей нельзя. Я виноват. А кто каждое моё посещение фамильной усыпальнице ныл, что ему скучно здесь лежать, и перевелись достойные воины в нашем роду? Теперь веселье тебе обеспечено. Хватит жаловаться. Присматривай, чтобы она не наделала новых глупостей». Это он так шутит, да? И никаких глупостей я не делаю. Интересно, что он подразумевает под сродством? За дверью послышались шаги, и я отпрянула. Ледяной вышел в коридор и вручил мне меч. Я прижала его к груди и попыталась ретироваться со словами «Что ж, спокойной ночи!» «Погоди», — остановил меня холодный голос куратора. «Ты снова нарушила правила». Я скрипнула зубами и спросила «Что, снова лестница и библиотека?» нет качнул он головой в ответ. «На этот раз я придумал для тебя кое-что получше». По лицу куратора невозможно было ничего понять, и с ответом он медлил. Я попыталась изобразить раскаяние на лице, но ледяной не купился, только в очередной раз возвёл к потолку глаза и сообщил. «Раз уж ты сварила желе распознавания, да и Холман тебя сегодня хвалил за какое-то образцовое зелье, такой талант должен работать на благо Академии, не покладая рук». «Два часа каждый день будешь проводить в алхимической лаборатории. Попрошу загрузить тебя самыми скучными делами, так что можешь не радоваться». С этими словами он развернулся и ушел. Я вошла в свою комнату, прижимая к груди меч, и только после этого позволила себе очень нехорошо улыбнуться. В алхимической лаборатории полно скучной работы. Можно умереть от тоски, сортируя травы или уснуть со ступкой в руках. Но мои запасы тают, и это шанс утащить или выпросить недостающее. Куратор еще не знает, что я задумала, и не узнает. На этот раз никто меня не поймает. Я положила меч у своей постели и отправилась спать. Но во сне еще долго чувствовала ровную пульсацию магического источника за стеной. Вот бы узнать, для чего он. Утро меня снова ждали смешки за спиной и сочувственные взгляды. Синева даже не поблекла, и это мне не понравилось. Но прятать ее я все равно не стала. Ледяной больше не обращал на меня внимания, и после тренировки я направилась в академию. Только на уроках классической имперской литературы вдруг спохватилось, что сегодня меня ждет персональное занятие с куратором, и перед тренировкой нужно было почитать о гвартах, тех самых монстрах, одного из которых мы уничтожили в горах. Вчера я была так увлечена разгадкой тайны, что совсем забыла сходить в библиотеку, а сегодня добавилось еще одно наказание, и времени не будет. Но тут я воспользовалась помощью друзей. По дороге на следующий урок Сигмунд вкратце изложил мне все, что следовало знать об этих тварях. Оставалось надеяться, что в моей голове задержится хоть что-то, и мой ответ ледяного удовлетворит. Последним уроком была маг-физика. Как только колокол возвестил об окончании занятий, магистр Норд сообщил, «Леди Скау вас ждут в алхимической лаборатории, куратор Ааберг просил вам напомнить». Я мысленно застонала. Похоже, обед провинившимся адептом не полагался. «Я принесу тебе бутерброд», — пообещал Эйнар, а Сигмунд рассказал, как дойти до лаборатории. С тяжелым вздохом я начала петлять по стремительно пустеющим коридорам. У последнего поворота я едва не налетела на Иду Эллингбоу. За ее спиной привычно маячила гейра. Я хотела пройти мимо, не здороваясь, но девушки заступили мне дорогу. Ида заговорила первой, и ее голос сочился ядом. «Тебе так идет эта синева, Скау? Зря отмывалась. Осталось бы синей от макушки до пят, было бы в самый раз. Надеюсь, это тебя кое-чему научило». «Чейн, придурок!» — фыркнула я. Вы друг друга стоите, и даже с синими волосами я все еще в отряде Вестейна Аберга, а ты нет. Я попала по-больному. И да тут же вскипела. Да ты, ты слабачка, тебя взяли из жалости. Все знают, что тебя не выбрал ни один байланд Щенки хотели растерзать тебя, и ледяной сжалился. Ему не нужны проблемы. Ты недостойна учиться в Академии Стражей Севера. И не имеешь права носить эту повязку, под ней ведь ничего нет». С этими словами девушка внезапно вцепилась обеими руками в полоску черной ткани и попыталась содрать ее с меня. Я тут же перехватила повязку и прошипела «Не смей!». Я-то знала, что под ней кое-что есть, и куратор просил это никому не показывать. Вот только однокурсниц было двое, а я — одна. Гейра вцепилась в мои руки, позволяя Иде выполнить задуманное. Но прежде чем кто-то из них смог рассмотреть полоску кожи под повязкой, стальные пальцы сомкнулись вокруг моего запястья, не позволяя рукаву рубашки задраться. Я вскинула голову. В Эстейн Ааберг был зол, и это было видно сразу. Удивительно, но при этом мою руку он держал хоть и жестко, но достаточно аккуратно, не причиняя боли. Синие глаза метали молнией. Обе девицы тут же стушевались и отступили в сторону. На лице Гейры появилось испуганное выражение. Ида нервно закусила губу. Куратор смерил обеих тяжелым взглядом и приказал «Верните, мои ученицы, эту вещь, леди Эллингбоу». Ида с кислой миной протянула мне полоску ткани, которую я поспешила надеть. Ледяной завел за спину правую руку и продолжил «Отлично, а теперь извинитесь перед леди Скау свои слова». На несколько мгновений Ида потеряла дар речи от возмущения. Гейра непрерывно хлопала ресницами и выглядела настолько глупо, что я едва сдержала смешок, но прежде чем одна из них произнесла хоть слово, позади меня раздался ленивый голос. «А разве она сказала неправду, Аберг?» Я резко обернулась. Крон стоял в двух шагах от меня и ухмылялся. Он неспешно обошел меня, едва не задев плечом, и брезгливо отодвинулась. На лицах Иды и Гейры появилось облегчение. Теперь кураторы стояли друг напротив друга, и обстановка стремительно накалялась. Я в очередной раз подумала, что эти двое с удовольствием поубивали бы друг друга. Крон первым мотнул головой и приказал. «Вон!» Ида и Гейра тут же ретировались. Ледяной, не глядя на меня, процедил. «Уходи, Анна, мы сами разберемся». «Эй, они же сейчас натворят глупостей!» Я сердцем чуяла, что у моего куратора будут проблемы из-за этого. «Уходи», — повторил куратор. «Иди, куда шла». Нужно было послушаться, но вместо этого я внезапно проблеяла. «Куратор Аберг!» Ледяной покосился в мою сторону, и это придало сил. Я продолжила уже смелее. «Я еще плохо знаю Академию и заблудилась. Отведите меня в алхимическую лабораторию, ну, пожалуйста!» Я так искренне конючила, что Крон поморщился. Куратор несколько мгновений бесстрастно глядел на меня, а затем сухо кивнул и ответил «Хорошо, идем». С этими словами он обогнул Крона, и я посеменила за ледяным вдоль стены. До следующего поворота я затылком чувствовала злой взгляд его противника. Интуиция подсказывала, что только что мы все избежали больших проблем. Когда остановились у высоких двустворчатых дверей, куратор холодно произнес, «Надеюсь, в следующий раз ты сможешь добраться сюда сама и обойдешься без поиска неприятностей на свою голову». Я не выдержала и саркастично произнесла, «Вижу, что в поиске неприятностей вы от меня недалеко ушли». И тут же прикусила язык, ожидая очередного наказания, но вместо этого ледяной усмехнулся, «Что ж, надеюсь, это будет тебе уроком». С этими словами он распахнул дверь. Я шагнула вперёд и замерла на пороге. Да, алхимическую лабораторию я представляла немного иначе.